Глава 23. На удивление, остаток вечера прошел чудесно, и за это надо отдать должное хозяину приема. Мы мило беседовали у пруда, любуясь уточками. Герцог Бейфорд оказался довольно интересной личностью, со своими амбициями, планами на будущее и стремлением к лучшему. Он говорил не только о политике королевства и скачках, за которые он всецело в ответе, но и о личном. Между строк постоянно проскальзывало его желание построить крепкую семью и обзавестись детьми, вот только подходящей для этого пары не нашлось. Признаться, я так и не поняла, что он ищет женщине и какая супруга ему нужна. Слишком завуалированы были ответы на мои наводящие вопросы. Симпатия к собственной персоне я улавливала, потому и не стала задерживаться на торжестве. Всегда лучше поначалу держать дистанцию и уходить пораньше подогревая интерес. Это классика на зачатке любых отношений. ею я и воспользовалась, уезжая из особняка в самый разгар веселья. Думаю, три кудахтающие курицы очень обрадовались этому факту, ведь даже вышли проводить меня своими завистливыми взглядами. С чувством выполненного долга я тряслась в старенькой карете и с улыбкой вспоминала дарла Перемалывала в мыслях минувший вечер и даже не заметила, как снова оказалась в графстве Чилтон. Вот уж где сердце снова сжалось от боли при виде серой унылости за окном. Но я себя тешила грандиозным планом на будущее. Как только раздобуду денег, вложусь в процветание этого прекрасного края, а потом займусь личной жизнью. Выйду замуж и рожу детишек, умру дряхлой старухой в здравом уме, в собственной мягкой постели, в окружении толпы внуков и правнуков. «Если не посадят, конечно». Ухмыльнулась я сама себе, когда входила в поместье. Все здесь мне сразу о Колдоре напоминало, особенно вездесущая свекруха со своей противной рожей. Конечно же, самая первая выбежала меня встречать, а следом за ней, словно тень, появилась нара и подала одобрительный знак, давая понять, что ничего плохого в мое отсутствие не случилось. «Как прошел вечер, дорогая?» Натянула она дежурную улыбку и окинула меня оценивающим взглядом. «Прекрасно, благодарю. Очень устала и хочу отдохнуть». Прошла я мимо Карлоты и не дала ей пищу для обсуждения с подружками. «Было бы неплохо навестить Колдора, но сейчас опасно. Мамашка может спалить. Лучше спущусь ночью, если будут силы». В последний раз я его плотно накормила и оставила достаточно воды. Заглянув в покой малышки, убедилась, что она уже спит, и постояла немного у двери в комнату Луэлы, не решаясь войти. Возможно, она сейчас не в духе, или тоже спит, а может, говорит, с призраками. Из любопытства я припала ухом к щели и прислушалась. «Нет, нет, нет!» — бормотала она без устали. «Не тронь ее! Вдруг громко воскликнула сестра, и я машинально отскочила от двери. «В другой раз зайду!» Шипнула себе под нос и поспешила слинять в свою комнату. Заперлась на ключ от греха подальше и, наконец, тянула с себя неудобное платье. Накинула халат и прошла в уборную. Пока купель наполнялась теплой водой, ярылась в тумбе в поисках каких-нибудь эфирных масел. Хотелось полежать в воде и максимально расслабиться перед сном. В итоге отыскала какой-то пузырек, откупорила, понюхала и одобрила, добавив воду. Уборная наполнилась ароматом лаванды, я скинула с себя халат и медленно погрузилась в купель по шею. Закрыла глаза и ощутила релакс. Неужели жизнь налаживается? Прибывая в нирване, на грани сна и реальности, я вдруг четко ощутила на себе чей-то пристальный взгляд и распахнула глаза. Заорала в страхе, когда увидела склонившегося надо мной дряхлого мужика. Ушла под воду и едва не захлебнулась подскочила и села в ванной, прикрывая обнаженную грудь. А мужик продолжал стоять рядом и смотреть. То, что он точно не живой, я сразу поняла, ведь его образ был полупрозрачным. «Чего тебе надо? Кто ты такой? А ну, отвернись!» Громко потребовала, чувствуя, как сердце выпрыгивает из груди. «Ты все равно не услышишь моего голоса!» Ухмыльнулся дух, а я очень даже четко все услышала. Выпрыгнула из купели и надела халат, плотно затягивая пояс на талии. Все я слышу! Как не стыдно! В таком солидном возрасте за голыми девицами подглядывать!» Пожурила призрака, пригрозив пальцем. Не знаю, умеют ли духи удивляться, но этот был точно поражен моим ответом. Ситуация да более абсурдная, и можно подумать, что деменция ко мне подкралась незаметно. Я не сразу сообразила, что не сплю, и это происходит в реальности. Хм. склонил он голову на бок и просочился через купель, чтобы встать передо мной во весь рост. Хм. спародировала я его недоумение и тыкнула в призрака пальцем. Он прошел сквозь бестелесную плоть, что вызвало у меня восторг. «Значит, физически этот дедулька навредить мне не сможет. Вот тогда остатки страха и испарились». «Тебе еще не исполнился двадцать один год. Ты не можешь меня слышать». Продолжал он удивляться или питать своим противным скрипучим голосом. «Сюрприз, дедуль!» Пожала я плечами и заулыбалась. «Я Джослин Чилтон». Протянула ему руку, представившись, чем вогнала призрака в новый ступор. «А тебя как звать?» «Это ложь», — посмотрел он с опаской на мою руку. «Я ощущаю другую душу». «На раз раскусил меня мужичок». «Ладно», — отмахнулась. «Дина Мухина, я из другого мира, только никому не говори!» Зашипела заговорщически. «Живу теперь в этом теле, дела графства налаживаю. А ты, если считаешься духом рода, зачем с ума мать и сестру Джослин свел? Уперла я кулаки в бока и потребовала немедленного ответа. «Не я тому виной, есть и другие. Ни одна живая душа не способна выдержать долгого общения с мертвой. И тебя постигнет та же участь, как только ты столкнешься с моей женой. Алоэллу я от нее оберегаю, потому и запрещаю комнату покидать. Нет Архелии ходу в те покои, но к тебе она проникнуть может. Берегись, Дина. Лучше тебе с ней не встречаться, но она скоро узнает о твоей душе. Нельзя было со мной говорить. Получал меня какой-то там непонятный призрак, который даже не представился, что несказанно возмутило. Имя своё назови. Я предок Читы Чилтон, Эсмонд Чилтон, защитник рода. Наконец клещами вытянула из него признание. Фиговый ты тогда защитник, если родители сгорели, а имя пострадало. Наехала я на него с весомой претензией. Берегись. Предупредил он и вмиг растворился в воздухе. Я так и села пятой точкой на холодный пол, вглядываясь в пустоту. Вот и поговорили. «Это же надо такое!» истерически рассмеялась.